Эпилог. Мы гуляли по набережной, наслаждаясь свежим вечерним воздухом. Дети бегали впереди. Айдар что-то оживленно рассказывал халифе, которая весело смеялась. Хамзат держал меня за руку, и это простое прикосновение казалось самым естественным на свете. Хаджар вдруг сказал он, останавливаясь. «Что?» Я повернулась к нему, но его взгляд был слишком серьезным, чтобы не насторожиться. Он глубоко вдохнул, словно собирался сказать что-то очень важное. «Я давно хотел тебе это сказать», — начал он, доставая что-то из кармана. «Но ждал момента, когда ты почувствуешь себя готовой». Мое сердце замерло, когда я увидела в его руке маленькую бархатную коробочку. «Хамзат!» — начала я, но он перебил меня. «Подожди!» Он улыбнулся, опускаясь на одно колено. «Хаджар, ты самое удивительное, что произошло в моей жизни! Ты сильная, добрая, ты прошла через столько всего, но не сломалась, и я хочу, чтобы ты всегда знала, я буду рядом, чтобы поддерживать тебя, любить и защищать!» Он открыл коробочку, и внутри оказался простой, но элегантный золотой перстень. «Ты выйдешь за меня?» Я стояла ошеломленная. Слезы подступили к глазам, но я с трудом сдерживала их. «Да!» – прошептала я, кивнув. Дети, заметив, что мы остановились, подбежали к нам. «Мам, что случилось?» – спросил Айдар. «Все хорошо, сынок!» – улыбнулась я, присев, чтобы обнять его и халифу. «Все просто замечательно!» Хамзат встал, бережно надевая кольцо на мой палец, а затем притянул меня к себе. осторожно обнимая. Этот момент был наполнен такой чистотой и искренностью, что я поняла, наша жизнь только начинается. Когда Хамзат остановил машину у роскошного отеля, я почувствовала, как сердце сжалось. Огромное здание сияло огнями. В холле через стеклянные двери были видны мягкие диваны и хрустальные люстры. Все выглядело так, будто мы приехали в сказку, Но мне было совсем не до сказок. «Это что?» — спросила я, слегка нахмурившись, указывая на фасад отеля. «Отель?» — невозмутимо ответил он, выходя из машины. «Я вижу, что это отель». Я вышла следом, слегка недовольная. «Ты серьезно? Шикарный люкс? Хамзат! Это лишняя трата денег! Ты не миллиардер, если что!» Он остановился и посмотрел на меня с легкой улыбкой, которая всегда сбивала меня с толку. — Я не миллиардер, — спокойно сказал он, беря меня за руку. — Но для тебя мне ничего не жалко. Это особенная ночь. Мы с тобой не каждый день женимся. — Но зачем такой размах? — продолжала я ворчать, хотя где-то внутри чувствовала, что спорить бесполезно. — Потому что ты достойна самого лучшего, — сказал он, тихо добавив. — Позволь мне это доказать. Его слова заставили меня замолчать. Я только кивнула. а он нежно сжал мою руку и повел меня внутрь. Когда мы вошли в номер, я буквально потеряла дар речи. Огромный люк с высокими потолками, мягким ковром, огромной кроватью, усыпанной лепестками роз. На столике стояло блюдо с шоколадом и поднос с фруктами. Шторы на окнах были отодвинуты, открывая вид на ночной город, мерцающий тысячами огней. «Ты что, специально для меня в журнале идеальных свадеб подсматривал?» Усмехнулась я, оглядываясь. «Признаюсь, немного», — ответил он, снимая пиджак. «Хотел сделать все правильно». Я обернулась к нему, не зная, как реагировать на это изобилие романтики. «Это было слишком красиво, слишком правильно». словно я оказалась в каком-то чужом фильме. «Тебе нравится?» — спросил он, подходя ближе. «Нравится», — честно призналась я. Но это правда чересчур. Он мягко взял меня за руки и посмотрел прямо в глаза. «Хаджар, это для нас, для тебя. Я хочу, чтобы ты знала, эта ночь будет только нашей». Я почувствовала, как внутри все переворачивается. Его голос был тихим. Но в нем звучала такая искренность, что я просто не могла возразить. «Ладно», — сказала я, пытаясь скрыть смущение. «Раз уж все это уже оплачено», — его губы тронула легкая усмешка. «Отлично, тогда начнем?» Он взял бутылку сока и предложил бокал. «За нас!» Я сделала глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу. Все было так непривычно. Роскошь, его взгляд, его прикосновения, от которых по коже пробегали мурашки. «Ты слишком напряжена», — сказал он, аккуратно забирая бокал из моих рук и ставя его на стол. «Расслабься, сегодня это можно. Ты и сам знаешь, что я не умею расслабляться», — отозвалась я, нервно усмехнувшись. «Тогда я помогу тебе». Его голос стал ниже, мягче. Он протянул руку, убирая с моего лица прядь волос. Ты доверяешь мне да тихо ответила я и это было чистой правдой он наклонился ближе и я почувствовала как его губы касаются моих это было мягко почти неуловимо но каждый нерв моего тела откликнулся его поцелуй стал глубже настойчивее и я почувствовала как все мои сомнения исчезают хаджар шепнул он, отрываясь на мгновение, чтобы заглянуть мне в глаза. «Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел!» Я покачала головой, чувствуя, как горят щеки. «Ты так говоришь, потому что сейчас я твоя жена!» прошептала я. «Нет!» Его голос был хриплым, но твердым. Я говорю это, потому что это правда. Он притянул меня ближе, и я почувствовала, как все внутри меня растаяло. В эту ночь я впервые за долгое время почувствовала себя не только любимой, но и по-настоящему свободной. Этот человек выбрал меня, несмотря на все, что я считала своими недостатками. И я выбрала его без страха, без сомнений, только с верой в наше будущее. Я сидел на ковре, наблюдая, как халифа играется с мягкими кубиками. Ее тоненькие пальчики ловко строили башню, но через секунду она хихикнула и силой ее разрушила. Я не мог удержаться от улыбки. Эти моменты, ее смех, ее радость стали для меня драгоценностью, которой я не знал, что так сильно не хватало. Айдар сидел рядом с сестрой, вырезая что-то из бумаги, но периодически бросал на меня косые взгляды, Словно ждал, что я скажу или сделаю что-то, что ему не понравится. «Халифа, осторожнее!» — сказал я, поднимая один из кубиков, который она уронила мне на ногу. Она подняла глаза и широко улыбнулась. В ее взгляде было что-то такое, отчего у меня перехватило дыхание. Она подползла ко мне и вдруг совершенно неожиданно произнесла «Папа!» В комнате повисла тишина. Я замер, не зная, как реагировать, Слова будто застряли в горле. Халифа снова посмотрела на меня. Ее крошечные ручки потянулись к моим. В этот момент я понял, что для нее это слово значило больше, чем я мог представить. «Ты что сказала?» Айдар резко поднял голову. Его голос дрожал от негодования. «Это не папа! Папа плохой! А он? Он не папа, Айдар!» Вмешалась Хаджар, которая до этого сидела с книгой на диване. Она отложила ее в сторону и подошла ближе. Халифа маленькая, она просто не знает, что папа плохой. Для нее папа — это тот, кто заботится, кто добрый. Айдар насупился, его маленькие кулачки сжались. Но он все равно не папа. Я хотел что-то сказать. Но Хаджар мягко сжала мое плечо, останавливая. Ее голос стал тише, когда она обратилась к сыну. «Айдар, знаешь, почему она так сказала? Потому что он защищает нас, заботится о нас. Для нее это и есть папа». Мальчик молчал, но его взгляд стал менее враждебным. Он снова посмотрел на меня, но на этот раз с каким-то непонятным выражением, словно пытался разобраться, могу ли я быть тем, кто оправдает это слово. «Я не пытаюсь занять место вашего папы», — тихо сказал я, обращаясь к нему. «Но я всегда буду здесь, если вы в этом нуждаетесь». Айдар задумался, а потом неуверенно кивнул. «Хорошо», — буркнул он, вернувшись к своему занятию. Я повернулся к Хаджар, и наши взгляды встретились. В ее глазах было столько тепла, что я почувствовал, как сердце сжалось. Она мягко улыбнулась и села рядом, беря халифу на руки. «Ну что, папа?» Пошутила она, глядя на меня. «Справишься с этим титулом?» Я рассмеялся, и это было так естественно, как будто я ждал этого момента всю жизнь. «Постараюсь», — ответил я, осторожно коснувшись волос Халифы. «Ради вас все что угодно». Халифа снова потянулась ко мне, обнимая меня маленькими ручками. И в этот момент я почувствовал, что стал не просто частью их жизни, Я стал их семьей. Я сидела в ванной, глядя на тест в руках. Две полоски, две яркие, отчетливые полоски, которые казались мне маленьким землетрясением, сотрясающим мою жизнь, беременность. Я думала, что уже прошла через это, думала, что больше не увижу себя в этом зеркале, с круглыми щеками, опухшими руками, усталым взглядом. Воспоминания о прошлых беременностях вернулись лавиной. Как я одна таскалась по больницам, как Зафар критиковал меня за каждый новый килограмм, за разбросанные по всему дому игрушки, за усталость, за слезы. Все это снова накрыло меня с головой. Я выдохнула, чувствуя, как сердце ускоряет ритм. «Хаджар, ты там?» Послышался голос Хамзата за дверью. Я быстро спрятала тест в карман халата и открыла дверь. Он стоял в проеме, высокий, уверенный. Его теплый взгляд сразу пробрался в мое сердце, как всегда. «Ты в порядке?» — спросил он, внимательно разглядывая меня. «Да», — выдавила я и обошла его. «Все нормально». «Ты уверена?» — его голос прозвучал с легким подозрением. Я кивнула и пошла на кухню, но чувствовала, как он следовал за мной. Когда я поставила чайник на плиту, он мягко взял меня за руку, заставляя обернуться. Что-то случилось, я вижу. Его глаза были такими теплыми, такими добрыми, это было невозможно скрывать. «Я...» — начала я, но голос дрогнул. Я вытащила тест из кармана и молча показала ему. Его глаза сначала округлились, а потом засветились такой радостью, что мне стало стыдно за свои страхи. Он выглядел так, будто только что выиграл лотерею. «Ты серьезно?» — спросил он, не веря своим глазам. Я кивнула, а он резко обнял меня, поднимая в воздух. «Хаджар, ты даже не представляешь, как я счастлив!» Его голос звучал громче обычного. «Осторожно!» Я засмеялась, чувствуя, как от его энергии начинают рассеиваться все мои страхи. «Ты меня сломаешь!» «Сломаю?» Он поставил меня на пол, но все еще держал за плечи. «Ты что? Ты только посмотри на себя! Такая хрупкая, такая красивая! И ты подаришь мне ребенка!» Я опустила взгляд, не зная, как сказать то, что грызло меня изнутри. «А что, если я снова растолстею?» Наконец выдохнула я. «Что, если я стану некрасивой, непривлекательной?» «Ты же знаешь, как это было!» Он вдруг замолчал, потом тихо засмеялся, и это выбило меня из колеи. «Что смешного?» Я ударила его по плечу, но он все равно продолжал смеяться. «Ты действительно думаешь, что я полюбил тебя за внешность?» Спросил он, наклоняясь ближе. «Я полюбил тебя такой, какая ты есть! Неважно, какой формы твоя фигура или сколько килограммов ты весишь, ты для меня самая красивая!» «Хамзат!» — прошептала я, чувствуя, как тепло его слов растапливает ледяной ком в моей душе. «Ты сейчас стройная, красивая, вся такая!» Он сделал паузу, будто специально выбирал слова, чтобы подразнить меня. «Крошечная!» «Крошечная?» Я в шутку толкнула его, но он лишь засмеялся. «Я шучу!» — сказал он, прижимая меня к себе. «Но даже если ты снова растолстеешь, Хаджар, я все равно буду любить тебя, и даже больше, потому что это будет означать, что ты носишь нашего ребенка». Слезы внезапно навернулись на глаза. Я спрятала лицо у него на груди. А он гладил меня по волосам, тихо шепча «Все будет хорошо, мы ведь есть друг у друга». В этот момент я поняла, я не одна, теперь рядом со мной человек, который действительно любит меня, который не боится взять на себя ответственность, и с ним я готова была идти в будущее. Текст читала Ольга Самба